Глава вторая, фрагмент девятнадцатый. Иван Сорокин оказался на пару сантиметров ниже Бори Стрелкова и на полладони уже в плечах, а значит и полегче весом. Суховат вояка в сравнении с федералом, но это ничего не значит. Оба слишком большие, чтобы быть до боя уверенным, кто победит. Если сложить их вес вместе, то получится два с половиной центнера с небольшим. Перед боем бойцы разделись до трусов, потому что так проще. «Если затянется поединок, то полегче будет». Промокшая от пота и прилипающая к телу одежда – малоприятное явление. В круг, образованный людьми, первым вышел Сорокин. Встал в центр и с умиротворенным видом начал разминать шею и кисти. Боря вышел красиво, раздув и без того огромную грудь, расправив покатые плечи и продемонстрировав кучу мышц, которые играют при малейшем движении. У Ивана мышцы тоже играют и даже красивше – потому что не прикрыты слоем подкожного жира. Боря не мешает сесть на диету и подсушиться. Иван в этом плане за собой лучше следит. И это понятно, он ведь в этом мире уже больше года находится. Тут правила простые. Чем лучше развит физически, тем больше шансов выжить. Можно не сомневаться, Боря Ивану в выносливости проиграет. Роль рефери взял на себя Максим Ефименко. Он у нас мастер рукопашного боя, поэтому лучше других знает тонкую грань, когда бой пора останавливать. Договорились, что раундов будет столько, сколько нужно для победы. Но каждый продлится не более трех минут, а между будут пятиминутные перерывы. Не просто так это решили, а с целью привлечения дополнительных ставок. 20% нам пойдут, независимо от результата. Максим включил секундомер на смартфоне, хлопнул в ладоши и скомандовал... — Начали! — Полудурок, сейчас ты пожалеешь, что вызвал меня на бой! — проревел Боря и бросился на Ивана. Тактику он взял такую же, какую совсем недавно использовал на потешных соревнованиях за звание самого сильного борца на устроенной населением поселка Перушки. До этого прокатывало, но сейчас не прокатило. Иван, сделав вид, что растерялся, в последний момент ушел от могучих клешней противника в сторону, но при этом умудрился провести один несильный, но точный удар в челюсть сбоку. Несильный, так показалось. Все-таки его вес далеко за сотню уходит, а скорость, с которой выброшена рука, может позавидовать мангуст. Боря поплыл. Его разбег закончился перед шеренгой зрителей. Он резко развернулся, готовый встретить врага, но враг в атаку не бросился. Отступил. Боря не показал виду, что удар в челюсть был тяжелым, но бойцы со стажем это и так поняли. Я отчетливо увидел, что ему нужны секунд десять, чтобы прийти в себя. И Иван дал ему эти секунды, а затем, сделав приглашающий жест, спросил. «Ну что, федерал, так и будешь тупого и злого кабанчика изображать или драться начнешь?» Боря скривился, но промолчал. «Ответить — принять оскорбление. Не этого он хочет. Ему нужно победить, и тогда все будет решено». Лучший ответ на оскорбление – абсолютный проигрыш оскорблявшего. То, что Иван просто поменялся с ним местами, Боря не воспринимает. Он принял решение не просто выиграть бой, а убить. Повторная атака бори была совсем другой. Передумал он слепо бросаться на противника. Решил для начала прощупать, на что тот способен, попробовать найти слабое место, а уже затем ударить. Начались обмен вялыми ударами и хождение бойцов по кругу. «Иван мог завалить Борю, но почему-то не стал», — сказал мне Андрюха. «Видел, что Боря плыл от ударов в челюсть?» Я кивнул. «Видел, как не увидишь. Интересно, почему Иван не добил соперника? Или он решил повеселиться, измотать, а затем просто уничтожить?» «Нет, плохая эта тактика. Бой — это всегда непредсказуемость». Я уже окончательно решил, болею за Ивана. Три минуты истекли, и Максим остановил бой. Удар в челюсть, нанесенный Иваном в самом начале, так и остался единственным нормальным ударом за весь раунд. Оставшееся время бойцы так и слонялись, пытаясь понять возможности друг друга. Даже в партер ни разу не ушли. Все в стойке да в стойке. Одно стало ясно, Иван решил взять Борю измором. Пять минут передышки пошли, Андрюха ушел к столу и начал записывать ставки, Некоторые делают повторные, а также решили поставить те, кто намеренно ждал конца первого раунда, чтобы понять для себя, какой из бойцов выиграет наверняка, но наверняка знать невозможно. Все может решить одно случайное попадание или вовремя проведенный захват-бросок и последующий болевой или удушающий. Саня, сгонявший за топливом, которым выступает местная слабоалкогольная настойка, сел справа от меня, вручил мне и Булату по стакану и заговорил, Хочется нормальных ударов, а не бессмысленного хождения друг за другом. Если они бороться начнут, то я вообще смотреть не буду. В следующем раунде им нужно начать боксировать. Реально боксировать, а не гладить друг дружку. Разбитые рожи хочу увидеть. Я прав? Я кивнул. А чем тебе борьба не нравится, возмутился Булат, сидящий слева от меня. Борьба, она тоже красива. Борьба, королева единоборств, если ты не знал. Королева? Саня захохотал. Какая нахер королева? Эти тупые обнимашки я точно не готов смотреть. Дурень ты, Булат. Пять минут прошли, и мои уши избавились от нагрузки. Спорили друзья через меня. Хорошо, что бой начался, и оба мгновенно замолчали. Второй раунд огорчил Бодрова. Иван, не успев уклониться, попал в цепкий захват Бори и был брошен на грунтовое покрытие импровизированного ринга. Пошла борьба, и длилась она почти две минуты, которые Иван то выходил из захватов, пытаясь разорвать дистанцию, то снова оказывался в них. Бодров матерился, обещал кинуть в борцов стаканом или чем потяжелее, грозился уйти, но так и остался на месте. Третья минута была в стойке. Бойцы, успевшие малость раздать ударов в партере, окончательно расквасили рожи друг другу уже на ногах. Боря получил локтем по уху, и оно сильно распухло, наверняка сломавшись. Также была рассечена левая бровь, но не критично. Иван крови потерял поболее. Порвалась нижняя губа, и намного сильнее рассеклась левая бровь. Оба бойца во время валяния на грунтовке получили кучу ссадин и синяков. Раунд остался за Борей. Пятиминутный перерыв был особо труден для Андрюхи, потому что народ просто ломанулся делать ставки. и почти все поставили на победу Бори. Кто-то по третьему разу. Мне пришлось помочь товарищу, потому что один он не справлялся. Саня и Булат снова орали, не забывая употреблять настойку. Кабы сами не подрались. Выйдя на третий раунд, Боря думал о том, что противника пора валить. То, что убить получится, вряд ли он уже понял. Да и перехотел убивать. Иван оказался хорошим противником, и каким бы ни был исход, Боря останется довольным. Хорошо подраться, тоже удовольствие. боря даже спасибо Ивану скажут за то, что тот его вызвал. И за бабло, которое они получат после боя. 10 процентов от поставленного, сумма немалая. Максим уже рассказал, много поставили. Раунд третий начался, и я понял, что напрасно беспокоился. Иван, как оказалось, не все возможности продемонстрировал в предыдущих двух раундах. Он еще до боя знал, что выиграет, а когда узнал, что часть вырученных на ставках денег будет поделена между ним и Борей, понял, что придется делать шоу. И сделал его, не пожалев собственного лица и тела. Убивал Иван Борю почти две минуты. Образно, конечно. Его танец был красив и быстро. Боря только начинал атаку, а Иван уже знал, какой она будет, и пресекал ее на корню. Бил в ответ, но жалея. Шоу должно быть красивым. Радостные вопли зрителей были подтверждением. Боря, уже мало понимающий, что происходит, на исходе второй минуты смог вернуть контроль над телом и разумом и решил «либо сейчас, либо проигрыш». Иван словно по заказу открылся и Боря ударил, левой обманывая в корпус, а правой, уже намереваясь свалить в челюсть. Левая рука, что удивительно, попала по корпусу. Правая была выброшена, но скорости не хватило и противник уклонился. боря успел подумать что надо было вложить всю силу не в правую руку а в левую чтобы пробить печень подумал и мир взорвался а затем потух иван видя что боря почти готов и вот вот свалится от усталости и пропущенных ударов намеренно открылся боря не заставил ждать и атаковал слишком вяло левой рукой по корпусу а затем почти одновременно правой в челюсть иван решил не блокировать удар в печень потому что он не будет болезненным Отлично тренированные мышцы и не такой удар погасят. А вот в челюсть пропускать нельзя. Иван Играевич уклонился и одновременно с этим ударил. Левой рукой боковой удар в челюсть, а затем немного запоздалый, мощный прямой выброс правой руки. Голова бори от удара левой немного дернулась в сторону, Иван только усмехнулся идеальному расчету, правая рука легла туда, куда планировалось, полковник ФСБ лишился сознания, но Иван не дал ему упасть». Успел подхватить и удивиться, насколько тот тяжелый. Если бы не помощь рефери Максима, то не удержал бы. «Я, сука, тебя выиграл!» Булат радостно вскочил и показал на ринг, с которого уже уносят Стрелкова. «Ну что, Санчо, пари есть пари! Готов подраться со мной?» «Готов!» Саня рывком содрал с себя футболку и закричал «Еще один бой, так что не расходимся!» Одним боем не закончилось. Почти до утра веселье длилось. Даже я на ринг вышел, хотя и зарекался, что не выйду. Бокв позвал. Был бы полностью трезв, отказал бы.